Когда хочется сказать: "Дай 5". Эпиграф. Пользуйтесь возможностями, даже если ваше здоровье не в лучшем состоянии. Нет ничего хуже для здоровья, чем скука. Мигнон Маклафлин, американская журналистка и писатель. Я и подумать не могла, что серьёзно заболею и меня уволят с работы. У людей вокруг меня обнаруживали рак диабет и другие опасные заболевания я же оставалась здоровой и очень этому радовалась по вечерам мы с мужем смотрели новости о массовых увольнениях в крупных компаниях и высокой безработице в стране но я была уверена что не потеряю свою работу в январе 2010 года мне диагностировали рассеянный склероз через 3 года моё здоровье резко ухудшилось а в нашей компании произошла реструктуризация, и мою должность упразднили. Мне было ужасно обидно, что меня предала компания, на которую я так долго работала. Как они могли так поступить со мной, зная, что у меня рассеянный склероз, и мне будет очень сложно найти другое место? Я пролила столько слез, что глаза распухли, и пришлось прикладывать лед из морозилки, Я сидела на диване словно на необитаемом острове и ждала, когда меня кто-нибудь спасёт. Помощь пришла самым неожиданным образом. Примерно через неделю после того, как я потеряла работу, мы с мужем смотрели новости. Сообщалось, что к утру выпадет 20 см снега. "Представляешь, как тебе повезло", сказал муж. "Тебе не придётся целый час тащиться по такой дороге до работы". Он был совершенно прав. Я вас прянула духом, подняла руку, и мы с мужем звонко ударились ладонями. Так родилась традиция. Как только мне становилось грустно, я начинала искать что-то положительное в ситуации и обязательно находила. Я больше не вхожу в какой-то дурацкий комитет, чьи заседания всегда казались мне бесполезными. Дай 5. Мне не надо платить за парковку. Дай 5. Больше никаких десятичасовых рабочих дней, дай 5. Мы получали большое удовольствие от нашей новой игры. Она поднимала настроение нам обоим. Мы несколько недель играли в неё, и я снова почувствовала себя уверенно. Компания, на которую я раньше работала, предоставила мне специального тренера, который должен был помогать мне искать новую работу. Я написала новое резюме и начала рассылать его работодателям. Ситуация на рынке труда продолжала оставаться сложной. Только одно из десяти отправленных резюме приводило к приглашению на интервью, но я не видела особых причин для расстройства и концентрировалась на приятных вещах. На интервью я узнала про новые должности и компании, о которых раньше даже понятия не имела. Горизонты моего мира расширились. Я встречалась огромной с бывшими коллегами, с которыми было приятно общаться. Я потеряла работу, но не друзей. Дай 5. Я начала готовить дома. Не здорово постоянно питаться в кафетериях и ресторанах. Я пробую новые рецепты, на которые у меня не было времени, когда я работала. Получается очень вкусно. Дай 5. Мне, слава богу, теперь не надо вставать в 5:30 утра. Дай 5. В свободное время можно наконец доехать до врачей и ветеринаров. Когда меня спрашивают, какое время вас устроит, я радостно отвечаю любое, только не слишком рано. Дай 5. Я починила сломанную стиральную машину и заменила испорченный принтер. Дай 5. Я наконец-то нашла время для того, чтобы доделать то, что постоянно откладывала или вообще никогда не начинала. Дай 5. Я отдохнула, и симптомы рассеянного склероза совершенно исчезли. Впервые за долгое время я чувствовала себя отлично и наконец-то впервые в жизни была свободной. Дай 5. Valerii Benko